Глава двенадцатая. Три сухих листа. Новый день принес обитателям замка лишь новые заботы. Весть о помешательстве королевы разнеслась с быстротой пожара. Лекарь прописал ее величеству отвар из молодых соцветий мака, больше сна и меньше волнений. Короля разослал глашат искать Сейткону, умеющие, а главное, желающую помочь. Лэр Тумайл заперся в отведенных ему покоях, пытаясь понять, чем для него обернется болезнь дочери, а Давина, собрав вокруг себя придворных дам, нянчилась со своим дитя. Многие из тех, кто был приставлен к молодой королеве, решили, что лучше во всем бедняге подыгрывать, нежели спорить и доказывать очевидное, Тем более, что лекарь строго-настрого велел ничем госпожу не расстраивать. Дни шли. Те немногие из Саидкон, что желали помочь, лишь разводили руками. «Тут дело не только в брачной клятве», — сказала одна из все искусных. «Нити жизненной основы оборваны так коротко, что и зацепиться не за что. Словно у нее на роду было написано «Ума лишиться». О том, что у полотна жизни уже ткется завершающая кромка, женщина благоразумно промолчала. Для Грира эти дни были полны тревог. Отселиться из смежных с королевой покоев ей категорически запретили. Лекарь, невзирая на слова Саидконы, надеялся, что Давина рано или поздно признает дочь. Но день ото дня становилось только хуже. Королева то развешивала пахучие травы, то сухой чертополох жгла, изгоняя подменыша, а в один день набрала яйца, да прям посреди детской комнаты стала в скорлупе пиво варить. Чуяла кормилица, что добром это не кончится, и старалась как можно реже королеве на глаза показываться. Придворные дамы, видя незавидное положение ребенка и потакая мании королевы, Не скрываясь, творили гнусности. То подопрут двери спальни, не выпуская кормилицу наружу, то нити все спутают да крик поднимут, что маленькая Сида своей магией рукоделие портит, то пеленки в саже измажут. Однажды, когда дамы на пороге детской развели костер с целью выкурить подменыша, и Грир с девочкой едва не задохнулись, терпение кормилицы лопнуло, и она пошла к королю. — Ваше Величество, сил никаких нет терпеть. В то время как Полена на шелке лежит, королевская дочь чуть в огне не погибла. — Не выдержал Николас. Влетел на самый верх восточной башни, выхватил из рук супруги Полена и кинул в камин. — Вот она! Вот твоя дочь! Взгляни! — кричал он, указывая на Эйнслин. — А это жалкая деревяшка! Она не дышит, не плачет, не живет! Ах! Давина, не слушая, кинулась в огонь, выхватила занявшееся полено и, захлебываясь слезами, прижала к себе. Широкие шелковые рукава вспыхнули, как сухая трава. Николас, пораженный увиденным, замешкался лишь на мгновение, подскочил к супруге, желая отобрать у нее пылающую деревяшку. Нет, доченька, моя доченька! Вопила королева, невзирая на огонь. Николас метнулся к кровати, сорвал тяжелое покрывало. Укутал жену, лишая пламя жизненных сил. Вжал в себя, вдыхая запах горелой ткани и кожи. На него тут же нахлынули воспоминания. Николас стиснул зубы, прогоняя их прочь. Он поднял глаза на придворных дам и в бешенстве прорычал, что встали гусыни. «Быстро, лекарь, и с холодной водой!» Дамы разбежались, а Николас, чувствуя, как дрожит в его руках супруга, прижимал ее к себе, шепча в волосы слова утешения и мольбы о прощении. Давина молчала, и лишь сухие всхлипы вырывались у нее из груди. Вскоре прибежал лекарь. Николасу казалось, что тут двигался очень медленно. Словно весь мир погрузился под толщу воды, и каждый шаг, каждый жест встречал сопротивление. Они переложили королеву на кровать. Король отрешенно смотрел на тонкие, обожженные в черноту руки супруги, тисками сжимавшие обгоревшее полено. На зеленые рукава платья в уродливых подпаленных. Вены на его шее вздулись от обуревавшего горя и гнева. Он медленно повернулся к лекарю. «Сделай все, что в твоих силах. Я к Ноденсу за помощью. Пусть назовет любую цену». «Говорят», — произнес врач, не поднимая головы, «у Сидов есть одна шкура. Если завернуться в нее, она исцелит любые раны. Я погрузил королеву в сон, но с такими ожогами помочь может только чудо». Николас поднялся и направился к выходу. Ему нужно было это чудо. У двери король остановился и взглянул на кормилицу, прижимавшую к себе ребенка. «Во всем виновата эта ситская отродье. Она девять месяцев отравляла кровь моей жены и, похоже, не угомонится, пока не сведет собственную мать в могилу. А я буду вынужден терпеть ее под своей крышей, Каждый день глядеть в эти бирюзовые глаза и вспоминать глаза ее матери, в которые так и не успел насмотреться. Николас ушел, а у кормилицы от страха и пережитого потрясения подкосились ноги, и она медленно осела на пол. «Если королева умрет», — не отрываясь от работы, — произнес лекарь, «то его величество, невзирая на договор с Сидами, Сделает все, чтобы и малышка не дожила до следующего дня. «Клятва ведь магическая!» — одними губами произнесла Грир. Но мужчина услышал и горько усмехнулся. «Магическая! Но это последнее, о чем будет думать король в минуту скорби». Казалось, что до холмов Сидов рукой подать. Король выехал из замка, пересек город, свернул в лес. И вот они, двери в волшебную страну. Только постучись. Но на самом деле ведет в Сид не тропа, а намерение. Если гости хозяин одинаково желают встречи, она непременно состоится. Но если туад не захотят видеть незваного путника на пороге, то долго ему придется блуждать в тумане, разыскивая вход в нужный холм. И только крепкая воля да жажда жизни помогут путнику не сгинуть в чаще. Но Данс не намеревался принимать короля людей. Он чувствовал угрозу, исходившую от него, и то, что силы этой угрозы, превышала человеческий потенциал. Хозяин холмов не сожалел о сделке. Уже сейчас было видно, что дочь его сильнее любого из детей богини Дану. А значит, полная цена за ее рождение еще не оплачена, и мироздание обязательно стребует свое. Однако чем позже это случится, тем лучше. Долго плутал Николас по непроглядному лесу. Уже и рыцари его сопровождавшие сгинули в белесой мгле, и времени счет потерялся. Непонятно, час прошел или день, ступал копытами конь по мягкому мху, и тонули шаги его в молочной тишине. Кругом словно вымерли все, ни пение птиц, ни шелеста травы не слышно. «Я все равно не вернусь домой!» — прокричал Николас в темноту. И едва успел увернуться от хлестнувшей по лицу ветки. Король натянул поводья, останавливая коня. Лес кругом напоминал натопленную мыльню. Душно и незги не видно. Я пришел к тебе с миром, Ноден с холмов. Убери туман, и позволь мне войти! В ответ лишь насмешливо прокричала птица: Значит, так ты встречаешь гостей пробормотал николас и достал из-за пазухи бутылек с зеленой жидкостью настойка стоила цену равную годовому налогу небольшой деревушки но николас отдал эти деньги зельевару не моргнув и глазом ибо от зелье из четырехлистного клевера способного рассеивать мороксидов зависели сейчас не только успех мероприятия но и сама жизнь короля Николас вздохнул и сделал глоток горькой, терпкой настойки. Туман тут же рассеялся, непослушная тропа легла под ноги. Всадник уверенно направил коня. Через пару часов Арготлам, холм короля Ноденса, вынырнул из-за пожелтевших деревьев. Сид стоял у подножья. Его пепельные волосы трепал осенний ветер. У ног, высунув розовые языки, лежали три гончие. «С какой целью ты, Николас, вновь нарушил древний договор и явился ко мне без приглашения?» Прошелестил Ноденс, и темный лес за спиной человека вспыхнул десятками желтых глаз. «Не со мной этот договор заключался, чтобы я его соблюдал», прорычал Николас, но потом вспомнил, что здесь он на правах просителя, и поспешил спешиться. Но к тебе я пришел как к старому другу и почти что родственнику Ноденс, да вина при смерти. И без того бледное лицо Сида выцвело настолько, что стали видны тонкие вены, а из пепельных волос полезли оленьи рога. Что произошло? Ее безумие стало настолько сильно, что она кинулась в камин за поленом, решив, что горит ее дитя. Николас сжал кулаки. Ему не хотелось говорить об этом, не хотелось признавать свою слабость и просить о помощи. Он знал, что толку от этого приезда не будет, но, как утопающий, хватался за любую, даже самую тонкую соломинку. «Пойдем в холм». Только не запирай дверь, ведь время для тебя потечет иначе. Николас проследовал за королем Сидов. Внутри холма было светло, как днем, а воздух пьянил ароматами. Один прекрасный зал сменялся другим, но Николас шел, ничего не замечая, кругом. Наконец перед ними возникло темное затхлое помещение, освещенное лишь парой болотных огней. У дальней стены перед огромным котлом сидела старая горбатая сида. «Да, мы бываем и такими», — произнес Ноденс, заметив изумление гостя. «Если долго жить среди людей, есть вашу пищу и дышать вашим воздухом, наша магия гаснет, и тело начинает стареть. Однако знание порой ценнее магии». «Не тебе меня осуждать, Среброволосый!» — проскрипела старуха, жуя нижнюю губу. «Ты ведь сам пришел спрашивать о человеческой женщине!» «Раз ты знаешь, зачем я здесь, может, и скажешь, что нужно делать?» «Скажу. В лечении ран моя помощь не нужна. Ты сам обладаешь тем, что способна помочь!» А вот с душевной хворью все гораздо хуже. Но девочку можно спасти. В давине течет тонкая струйка ситской крови, поэтому холмы исцелят ее. Но на землю людей она ступить уже не сможет. — Нет, — прервал ее Николас, — я не позволю. Сначала вы забрали у меня первенца. Теперь хотите и жену? Немного ли? Пойми. Король Сидов посмотрел человеку в глаза. «Это ты пришел за помощью? Ты собирался заплатить любую цену? Ты пил зелье четырехлестника и корежил магию этих мест? Я дам тебе слюну моих собак, и она исцелит любые раны. Но рассудок твоей жене не вернет. Я слышал, у тебя есть шкура, способная излечить от всех болезней. Есть». Но она не исцеляет душу. Поверь мне, Николас. Твоей супруге будет здесь хорошо. Она получит долгожданный покой. Все земные заботы отступят, и она обретет счастье, вечную молодость и магию. А ты сможешь навещать ее в любое время. Да и когда твоя дочь вернется в Сид, у нее будет здесь родной человек. Николас слушал это в полном молчании. Наконец, когда хозяин холмов окончил, король задумчиво произнес. «Мне кажется, там, в замке, ты неспроста заявил при всех моих подданных права на дочь. Тебе только кажется, друг мой, — покачал головой Ноденс. Ты пришел тринадцать лет назад в мой тронный зал, объявил во всеуслышание свою просьбу и обещание. Я должен был поступить так же. Таков принцип магических клятв. Ну, так что ты решил? Привезешь в холмы Давину? Привезу, сдался Николас. Пусть лучше она будет здоровой и счастливой с тобой, чем больной и убитой горем со мной. Тогда поспеши, Ноденс направился к выходу. «Слюна моих собак обладает лечебным свойством. Смажь ею раны своей супруги, и они тут же заживут. А после сажай ее на коня и вези ко мне. Дорога сама ляжет вам под ноги». Николас слушал его и мысленно ликовал. «Неужели у него получилось обмануть судьбу? Неужели все сложится иначе, и Давина будет спасена?» Во что обойдется ему эта сделка? В данный момент все переживания отошли на задний план. Спасти супругу казалось самым главным, самым важным. Он придумает, как жить дальше. Женится во второй раз, или будет наведываться в холмы, рано или поздно заберет своего законного наследника. Все это решаемо. Главное, его жена будет жить. Счастливый и вдохновленный, сотней мыслей в голове, Николас шел за хозяином холмов, задыхаясь от переполнявших мыслей и чувств. А потому, когда Сит неожиданно остановился и едва не потерял равновесие, налетев на него, Николас отступил назад, озираясь по сторонам и пытаясь понять, почему Ноден обернулся и так странно на него смотрит. «Что случилось?» Николасу не терпелось вернуться домой. «Кто-то закрыл дверь холма», — глухо произнес Ноденс и сокрушенно добавил. «Прости». «Что значит, кто-то закрыл дверь холма?» «Не понял Николас. Открой ее!» «Я-то открою», — Ноденс удрученно покачал головой. Но время здесь и на земле течет по-разному. Ты гостил у меня пару часов, а на поверхности прошло не меньше месяца. Мне очень жаль. «Жаль? Тебе жаль?» — взревел Никола, схватая Сида за ворот рубахи. «А как мне сейчас жаль! Поэтому слушай меня внимательно, Ноден с холмов! Клянусь всем, что у меня есть!» Если Довина к моему приезду окажется мертва, я сравняю твои холмы с землей. Уходи, Ноденс открыл дверь. Я не хочу воевать с тобой. Николас сделал шаг, и дверь за его спиной захлопнулась. В лицо ударил колючий ветер, коня нигде не было. На дереве висели оборванные поводья. Проклятые нелюди прошипел король и отправился домой. Ничего не удерживало его на этот раз, и ближе к ночи он добрался до замка. Бренмор встретил его могильной тишиной и спущенными знаменами. Растолкав спавшего у порога слугу и велев срочно отыскать советников и лекаря, Николас немедленней минуты помчался в восточную башню. Ступени казались бесконечными, Но вот он, короткий коридор, ведущий в покое королевы. Николас дернул дверь. Еще раз, и еще оно та не поддавалась. Ее величество, леди Давина, скончалось на следующий день после вашего отъезда, сир. Ровный голос Лерда у Майла рассек тишину. Король огляделся и только сейчас заметил, что в пустом коридоре не горят факелы. У двери не стоит стража, а от стен тянет холодом. Сколько дней прошло с тех пор? Николас прислонился лбом к деревянной двери. «Почти пять недель, сир. Ваша лошадь пришла на третий день после смерти леди Давины». Голос советника дрогнул. С порванными поводьями но целыми стременами и нетронутой сидельной сумкой. Мы не теряли надежду найти вас, Сир. Месяц, целый месяц егеря прочесывали лес вдоль и поперек, но все напрасно. Поползли слухи. Народ не хочет новой смуты. А сгинувший король, не оставивший наследника, это очень страшно. А! Кулак Николаса впечатался в тяжелую дубовую дверь. Боль отрезвила, позволила спасть пелене тягучего оцепенения. «Грег, как она умерла?» — спросил король еле слышно. «Во сне?» Врач дал ей маковый отвар, и она ушла с улыбкой на устах. Я сам лично положил ее на костер и позволил насыпать курган в долине королей. «Покажешь потом». Лерту Майл кивнул. «Ваше Величество!» Наверх башни вбежал запыхавшийся лэрд Кона. «Как я рад вас видеть! Вы не представляете, сколько всего произошло за ваше отсутствие! Ваша жена...» «Я знаю», — перебил его Николас. Первый советник со злобой уставился на обогнавшего его товарища. «О да! Соболезную! Я приказал повесить этого шарлатана-доктора за то, что он натворил. И да... Лэрд Кона замялся, соображая, как правильней сформулировать мысль в свете текущих событий. «Девочка, дочь вашей супруги...» «Что с Эйнслин?» Николас резко повернулся. «О, вы не знаете?» Советник был рад, что сумел первым принести эту новость королю. «Малышку забрали Сиды. В ночь, когда умерла наша горячо любимая королева...» Девочка и кормилица пропали, а в люльке нашли лишь три сухих ясеневых листа. Николас сжал кулаки. Вот значит как. Ну что же, я поклялся защищать свою семью с мечом в руках, но сиды подлостью и обманом лишили меня самого дорогого. Теперь пусть трепещут. Ибо не будет у них ни одной семьи, в которой не станут плакать по-близкому. Завтра с утра собирайте совет. Я объявляю войну Ноденсу с холмов. Мерно поскрипывая, катилась телега. В ней, зарывшись в душистую солому, дремала немолодая вдова с маленькой дочерью на руках. Старый крестьянин получил целых пол серебряника за то, что согласился доставить мать с дочкой в Фортгал. Утром следующего дня Грир стояла посреди родной деревни и размышляла о своей дальнейшей судьбе. К отцу идти не хотелось. Тот давно состарился и всем заправлял старший брат со своей женой. До мужа обветшал и покосился казалось в нем давно никто не живет кормилица смотрела на темные провалы окон страшась зайти чего топчешься на порог как не родная нет твоего благоверного схоронили их всей семьей в ту же зиму что ты ушла теперь ты тут хозяйка заходи будем огонь разжигать раздался скрипучий старушечий голос и на пороге появилась бабка отца Такая же старая карбата, как десять лет назад.